Ракитин Валентин Борисович, генеральный директор благотворительного фонда «Линия добра», был чисто выбрит, имел русые волосы, разделенные идеальным пробором, и прицельный взгляд. Ярко-синие глаза являлись тем штришком, который переводил его внешность из разряда обычных в разряд привлекательных. Женщины прощали ему все. Глеб, сидевший напротив, только что высказал ему свои резоны, Проведение совместной благотворительной акции теперь ждал, пока Ракетин переговорит по телефону со своим замом. На всякий случай Глебу пришлось замаскироваться. Вдруг друзей Виктора здесь тоже знают в лицо. Он сходил в парикмахерскую, где его постригли и выкрасили волосы, и вставил в глаза контактные линзы. Небольшие усы, которые Полина приобрела в театральном магазине специально для этой цели – делали его абсолютно неузнаваемым. — В принципе, идея нам нравится, — сказал в конце концов Ракетин, положив трубку. — Мы не стали бы тем, чем являемся, если бы отказывались поддерживать инициативу граждан. В глазах Глеба появился невысказанный вопрос. Ракетин довольно рассмеялся. — У нас очень сильная структура, — пояснил он. — Мы работаем совместно с благотворительными организациями западных стран. здорово — сказал Глеб. На самом деле он так не думал. Напротив, он считал, что Запад — это слишком сложно. По крайней мере, для трех парней и девушки, которые попали под колпак бандитской группировки. Если ее центр здесь, в фонде, то группировка должна быть очень крутой. Вам что-то непонятно? Ракетин сделал паузу в рассказе многоплановой деятельности своего детища и склонил голову к плечу. «Нет-нет, что вы, я внимательнейшим образом слушаю», спохватился Глеб. «Так вот», — продолжал распинаться гендиректор, «особую помощь оказывают нам ваши коллеги из Флориды. Тамошняя фирма, имеющая лицензию на сбор насильных вещей, пересылает часть их сюда, в Россию, а мы распределяем секонд-хенд по приютам, детским домам и интернатам, понимаете?» Зрачки Глеба сошлись в одной точке. Слово «Флорида» мгновенно перевернула его мозги вверх тормашками. «Черт побери!» – подумал он изумленно. «Голову даю на отсечение, что в деле с Витькой все абсолютно не так, как мы думали раньше. Все началось, когда он вернулся из Флориды. Он там что-то видел». Усилием воли Глеб заставил себя вернуться к действительности, после чего так заинтересовался рассказом, что вынудил Ракетина потратить на себя гораздо больше времени, чем тот рассчитывал. В конце концов, он все-таки убрался из офиса, договорившись с директором о следующей встрече, познакомившись перед уходом не только с его заместителем, но и с секретаршей Вероникой. Она оказалась смазливой и ему не понравилось. Глеб не исключал возможности, что от порога фонда за ним будут следить. Если там полно бандитов, новый человек может вызвать у них подозрение поэтому он поехал на «Динамо» в столовую к тетке, вышел через черный ход и только тогда уже стал ловить машину, чтобы добраться до института. Заставил шофера изрядно поплутать по переулкам, пока не убедился, что все в порядке. «Кажется, мы вышли на след», воскликнул он, врываясь в лабораторию. Виктор и Левка, о чем-то сосредоточенно размышлявшие, одновременно вздрогнули и посмотрели на него. «Это ты?» рассеянно сказал Емельянов, отплевываясь от деревянных крошек. Когда он думал, то всегда грыз карандаш. «Виктор!» — приказал Клеп начальственным голосом. «Немедленно выброси из головы все расчеты и садись сюда!» Он драматическим жестом показал на жесткий деревянный стул, сиротливо стоявший в самом центре комнаты. «И где Полина?» «Я здесь!» Она вышла из соседнего кабинета, приглаживая руками волосы. «Вижу, ты узнал что-то потрясающее!» Виктор послушно опустился на стул, сложил руки на коленях и теперь напряженно глядел на Глеба. Левка устроился прямо на краешке рабочего стола. Полина заняла вертящееся кресло. Возбужденный Глеб бегал из угла в угол, то и дело взлохмачивая свои волосы. Вернее то, что от них осталось после стрижки. «Может быть, ты сначала избавишься от усов?» Робко поинтересовался Левка. «А то я тебя совсем не узнаю». «Нет, пока не буду. Вдруг мне придется сегодня еще куда-нибудь поехать. Маскировка что надо. Даже родная тетка узнала меня только с четвертой попытки». Он рассказал о том, как уламывал тетку Дарью пуститься в авантюру с бесплатными обедами. Последний его аргумент, кстати, был совсем нестандартный. «Будь покладистой хотя бы ради своей племянницы. Для Полинки это в буквальном смысле слова вопрос жизни и смерти». Сказал и сам задумался. Действительно создавалось впечатление, что его сестрица кровно заинтересована в том, чтобы проблема скорее решилась. Подспудно Глеб догадывался, что беспокоилась она вовсе не о своем родном брате. Вооруженный этим подозрением, он легко перехватил короткий выразительный взгляд, который Полида кинула на Астахова. «Так и есть, она все-таки втюхалась в Витьку». «Ты!» – воскликнул Глеб, наставляя на Виктора указательный палец – и стараясь не думать о нем, как о своем потенциальном родственнике. «Сейчас будешь отчитываться во всех подробностях о своем американском вояже. Мниться мне, вся эта фигня закрутилась во Флориде». Он поведал про Ракитина и про то, что линия добра получает бывшего употреблению одежды прямо из Майами. «Это просто золотое дно для бандитов», – горячился он. «Можете себе представить, сколько перед ним открывается возможностей?» «Нет» сказала задачная Лёвка. «Сколько?» «Одежду наверняка грузят в контейнеры. Майами — это огромный порт. Провести через него контрабандой по документу благотворительного фонда в этих контейнерах можно что угодно». «Ну что, например?» спросила Полина. «Например, краденые машины». В лаборатории повисла тишина. Все таращились друг на друга, не находя ни одного аргумента против этого предположения. «А я тут при чем? — наконец подал голос Виктор. — Клянусь, что не угонял во Флориде ни одной самой паршивой тачки. И вообще, мы все время были вместе с Мишкой. Если бы что-то пошло не по правилам, он бы сообщил. — А ты уверен, что Мишка разбогател именно так, как рассказывал? — Да как можно сомневаться, — возмутился Виктор. — Ты же знаешь Мишку. — Да, действительно, это немножко не тот вариант, — тот же согласился Глеб. Ему для счастья нужен только кусок хлеба и телефонная розетка, чтобы подключить модем. Вряд ли он согласился участвовать в каких бы то ни было махинациях ради личного обогащения. Тем более семьи у него нет. Так что если он и разбогател, то и в самом деле случайно». «А я что говорил?» – обрадовался Виктор. «Нет, тут все чисто. Кстати, где мой пакет, который я привез с собой в самый первый раз?» «Кажется, я сунул его в стол», – вспомнил Левка. «У меня там флоридские фотографии» я сразу хотел их вам показать, да обстановка была не располагающей, а сейчас самое время разыскав пакет он извлек оттуда увесистую пачку снимков ничего себе а воскликнул емельянов здоровую там порезвились а женщинам смотреть можно спросила полина, конечно я готов рассказать, но не думаю что вы найдете в наших вполне невинных забавах что нибудь криминальное «Если уж я сам, навскидку, ничего не могу припомнить, то уж вы чужих слов...» «Может, я смогу помочь?» Неожиданно встрял Левка и Гоголем вышел на середину комнаты. «Подозреваю, что у меня открылись необыкновенные способности». «Какие?» — с недоверием спросил Глеб. «Вокальные?» «Мне кажется, народ, что я медиум». «О, — пробормотал Виктор, — признавайся, что ты натворил? Повалил взглядом рекламный щит на Минском шоссе?» Или силой и мыслью сбил голубя с головы памятника Пушкину? Я способен посылать в своих врагов сгустки энергии, — обиженно возразил Левка. Если обо мне кто-то плохо подумает, я могу весь негатив вернуть ему обратно. Как раз сейчас я очень плохо о тебе думаю, — признался Глеб. Давай, действуй. Ты мой друг, — растерялся Левка. Я не хочу причинять тебе боль. Для чистоты эксперимента, — потребовал тот. «Ну, хорошо», — Левка поднял руки над головой и собрал пальцы шишечками. «Смотри на меня. Думай обо мне что-нибудь ужасное». «Уже», — пробормотал Глеб. «Пшшш!» — с выудушевлением произнес Левка. «Пшшш!» «Что он делает?» — сердито поинтересовалась Полина. «Тихо», — ответил Виктор. «Не видишь, он кидается сгустками энергии». «Ну?» — напряженно спросила Левка у Глеба. Что-нибудь чувствуешь негативное? — Нет. — А тебе не хочется упасть на пол и дергаться в конвульсиях? — Определенно нет. — Тогда... — Тогда давайте оставим мой талант в стороне. Позже мы к этому вернемся, — неуверенно сказал он. — Теперь не время. — Я могу продолжить? — ехидно спросил в него Глеб. — Спасибо. — Доверься моему брату, — ободрила Полина Виктора. И ты убедишься, что у него потрясающие аналитические способности. Да, ты мне уже говорила об этом. Ну что ж, я готов. Начинаем. Он стал увлечённо описывать свой полёт во Флориду. Но Глеб тут же перебил его. Подожди, начни прямо с аэропорта. Как ты проходил паспортный контроль? Не толкнул ли тебя кто? Не заглядывал ли в твои документы? Где ты ждал начала посадки? Не оставлял ли ручную кладь без присмотра Давай, вспоминай всё в подробностях. Виктор перестал улыбаться и начал вспоминать. Глеб по ходу дела буквально выворачивал его наизнанку, постоянно приговаривая. «Черт побери, какая у тебя плохая память, а я-то думал, что у всех математиков вместительные мозги». «Слушай, кончай к нему придираться». В конце концов не выдержала Полина, и Глеб тут же насупился. «Как же, растаяла подумал он с раздраженным недоумением. Столько лет терпеть не могла, и вот, пожалуйста. Может, Витька как-то изменился в лучшую сторону? Да нет, только загорела разве что. Мишка продумал все, а распинался между тем Астахов. Номера в отеле «Интерконтиненталь», шикарная машина, взятая на прокат. «Шикарная-то какая?» – спросил въедливый Левка. «Желтый крайслер «Лебарон» с откидывающимся верхом. Мы ездили на нем на кивест». Это сеть коралловых островов, которые называются по имени последнего «Киевест». Все острова соединены автострадой. а Зрелище, я вам скажу, просто потрясающее. Вот, смотрите». Он нашел нужные снимки и, придвинувшись к столу, разложил их веером. «Мы там ныряли с аквалангами. Чистейшая вода». «Под водой вы тоже фотографировались?» – съехидничал Глеб. «Нет, но ну могли бы. Там находится единственная в мире подводная гостиница». Это такой комфортабельный батискав. Богатые молодожены обожают проводить там первые дни своего медового месяца. Кроме рыб, в окошко никто не заглянет. И не надо вешать на дверь табличку «Не беспокоить». Глеб снова начал занудничать, допытываясь, не познакомились ли они с кем-нибудь в столь романтической обстановке, в чем лежали вещи, которые они брали с собой, и как выглядели их соседи, когда они обедали в ресторане. «Что ты хочешь выяснить?» с любопытством спросила Полина. «Сам не знаю», – вздохнул Глеб. «Это должно быть что-то особенное. Я думаю, если услышу, то сразу догадаюсь». «И еще мы были в Национальном парке», – продолжал тем временем Виктор. «Вообще-то это знаменитое болото, кишащее рептилиями. Мы катались по ним на катере с пропеллером наверху. Там был гид, он пугал нас историями о крокодилах и показывал девственную южную природу». В ход снова пошли снимки. Левка сладкая длинно зевнул. «Уже второй час ты его допрашиваешь», — заметил он, — «и все впустую». «Там еще остались фотографии», — возразил Глеб. «А вы в борделе были?» — внезапно оживился Левка. «Нет, зато были в стриптиз-баре», — Виктор кинул смущенный взгляд в сторону Полины. «О, смотри-ка, покраснел», — хихикнул Левка. «Вспомнил, как обнимал девиц роскошными формами». «Никого я не обнимал». Девиц в трептиз-баре руками трогать нельзя, даже если какая-нибудь усядется на колени. А к тебе кто-нибудь усаживался? Я потом как-нибудь расскажу. Кстати, за лэп-дэнс, то есть за то, чтобы девица посидела у тебя на коленях, нужно платить отдельно. Но попробуй только распустить руки, сразу вышибут вон. А что вы там пили? Продолжал допытываться Лёвка. Коктейль-хуракейн, то бишь ураган. Минуту, а это что? – спросил Глеб, просматривавший оставшиеся фотографии. – А это мы с Мишкой на катере, так сказать, вершина нашего отпуска – океанская рыбалка. Вблизи побережья, как нам объясняли в порту, живут от 600 разновидностей рыб. Так что с нашей стороны интерес был колоссальный. Ну, там все это налажено здорово. Нанимаешь моторную яхту с капитаном, он же твой гид и советчик во всех рыболовецких делах. Правда, Мишка и сам собаку на этом деле съел, но без капитана, а иногда и его помощника, никак нельзя. Нам попался кубинец Мигель. Видите, вот он на фотографии, позади нас. В Майами полно кубинцев, а есть и кубинская мафия. А это что? Глеб продолжал тыкать пальцем в один из снимков. О, это такая фишка была. Мы поймали акулу. Маленькую, правда, но настоящую. На червя? С недоверием спросил Левка. «На какого червя? В океане ловят на сквида». «На кальмара», – рассеянно пояснил Глеб. «Вы что, эту акулу распотрошили?» «Точно», – сказал довольный Виктор. «Ну, не мы сами, конечно, а Мигель. У нее в желудке была консервная банка из подкопченных мидий и еще одна потрясающая вещь». «Какая?» – с интересом спросила Полина. «Да, какая?» – подакнул Левка. А Виктор выдержал драматическую паузу, а потом сказал. «Медальон. Вот этот, который ты на снимке держишь в руке?» и Еще раз уточнил Глеб. «Точно. Красивый медальон, тяжелый, и цепочка такая необычная. Я имею в виду особенного плетения». Мигель сказал, что раз мы поймали акулу, все содержимое ее желудка тоже наше. Мишка сразу решил, что медальон должен принадлежать мне. «А почему?» – с интересом спросил Левка. «Не поверишь, но там, в середине, да вот, посмотри, тут хорошо видно, были вырезаны буквы «В» и «А». Прямо как будто для меня Виктор Астахов. Представляете, какое совпадение!» «А где сейчас этот медальон?» – задумчиво спросил Глеб, пиратский щуря один глаз. «Ну?» – Виктор мгновенно помрачнел. «Я отдал его Алене, вернее, она его сама взяла. Я и не думал его дарить». То есть ты хочешь сказать, что накануне своей гибели Алена унесла с собой этот медальон? Да, а что? Неужели ты ничего не понимаешь? И я ничего не понимаю, признался Левка. Ну что вы как маленькие, не выдержал Глеб. Если Алена вечером пошла в Коломбину и повесила на себя это украшение, то все встает на свои места. Ты так считаешь? С сомнением спросил Виктор. А я что-то не догоняю. «Слушайте все!» – оживился Глеб. «Надо всего лишь построить логическую цепочку!» «Согласен!» – воскликнул Левка с энтузиазмом. «Лучше ты строй!» – внесла предложение Полина. «А мы послушаем!» «Итак!» – сказал Глеб. «Давайте вспомним, с чего все началось!» «С телефонного звонка!» – мрачно ответил Виктор. «Верно!» «С телефонного звонка из похищения Алены. Сначала ты подумал, что тебя приняли за кого-то другого, но потом отказался от этого предположения, ведь похитили именно твою девушку, так?» «Ну...» «Теперь давайте зайдем с другой стороны. Некий человек, инициалы которого начинаются с звук «В» и «А»» «Или с «Б» и «Эй», — вмешалась Полина. «Именно. Так вот, я думаю, что этот человек в настоящий момент покоится на дне океана». «Конечно», – быстро добавил он в ответ на робки протестующие Левкин жест. «Он мог бы просто обронить медальону воду, но это настолько маловероятно, что мы не будем останавливаться на этой версии». «Почему?» – сварливо спросил Левка. «Не так уж много народа тонет в океане». «Потому что это медальон с ангелом. Обратили внимание?» «Судя по оригинальности и тонкой работе, он был сделан на заказ. И я уверен, владелец носил его как амулет постоянно, не снимая». Но поскольку украшение оказалось в желудке акулы, хозяин, вероятнее всего, утонул. «Допустим», – согласился Виктор. «Теперь представим себе ситуацию. Этот человек, будем называть его для краткости Би-Эй, имел непосредственное отношение к бандитской группировке, одна часть которой базируется в Москве, а другая – во Флориде. Как я говорил раньше, флоридские спецы крадут на своей территории автомобили в контейнерах с одеждой, По документам благотворительного фонда привозят их в Россию. Здесь партнеры иномарки выгодно продают и часть выручки отсылают обратно во Флориду». «Похоже на сюжет для фильма», – первой поразилась Полина. «Скорее всего, это правда», – спокойно сказал Глеб. «Но нас в этой ситуации интересует в первую очередь этот самый Би-Эй. Можно предположить, что никто из бандитов до сих пор не знает, что с ним случилось. Он пропал, исчез и все». «И еще». У этого бэй было с собой нечто такое, что бандитам очень хочется получить обратно. «Часть выручки за машины!» – воскликнул Виктор. «Возможно, Биэй был курьером, который перевозил деньги из Москвы во Флориду. По какой-то причине он утонул вместе со своим грузом». «А тебя приняли за него!» – закончил свою мысль Глеб. «Ну почему?» – «Из-за медальона». Думаю, дело обстояло так. Бандиты, одним из мест сосредочения которых, как мы выяснили, является бар Коломбина, были заняты поисками своего пропавшего курьера. Возможно, они считали, что он остался в Москве. Ты думаешь, он был русским? Понятия не имею, но это не суть важна. Итак, они ищут его, но безрезультатно. А косточки курьера тем временем обгладывают акулы, печально сказал сентиментальный Левка. Прекрати прикрикнул на него Полина. «Это просто отвратительно!» «Но ведь это правда?» — обиделся тот. И вдруг Глеб сделал паузу и обвел глазами всех присутствующих. «В этом самом баре появляется девушка, на шее у которой висит медальон пропавшего курьера. Я уже говорил, что, скорее всего, украшение было талисманом бедняги Би Эй, и он никогда его не снимал. Что бы вы сделали на месте бандитов? Схватили девушку». «Без запинки», — ответила Левка, — «и спросили, откуда в ней эта вещь?» «Они ее схватили и спросили», — подтвердил Глеб. «И что она ответила, как вы думаете?» «Что этот медальон, — сказал побледневший Виктор, — она взяла у своего приятеля сегодня утром». «Прямое попадание», — одобрительно кивнул Глеб. Ребята по-быстрому выясняют, где находится этот приятель и как его зовут. Алена отвечает, что зовут его Виктор Астахов. И что должны подумать бандиты, что сбежавший с деньгами курьер скрывается в Москве под именем Виктора Астахова, воскликнула Полина. Точно, они едут по тому адресу, который дала им Алена, окружают дом и, вероятно, чтобы избежать лишнего шума, звонят своему курьеру с требованием вернуть деньги по-хорошему. «А там, оказываюсь, глупый я», – хмур заметил Виктор. «Не глупый, а находящийся в полном неведении», – поправил его Глеб. «И уже, конечно, речь шла не о 50 тысяч баксов», – вклинился со своим замечанием Левка. «Вот откуда такая настойчивость». «Короче говоря, Алену, как свидетельницу, убирают и поднимаются в квартиру Виктора», который успел раньше спокойно уйти из дома и отправился в институт, потому что пост, установленный возле подъезда, должен не дать уйти кому? Правильно, Би-Эй. Они знают его в лицо, а на Виктора, естественно, не обращают внимания. Они зашли ко мне в квартиру, все там перерыли и обнаружили документы, свидетельствующие о том, что некоторое время назад, совсем недавно, кстати сказать, Виктор делал пластическую операцию. «Вот блин!» — воскликнула Левка, звонко хлопнув себя по коленкам. «Теперь до меня дошло!» «Уверен, что они проинспектировали твои Витя-фотоальбомы, но все равно захотели иметь подтверждение тому, что сбежавший Би-Эй приобрел теперь внешность некоего Виктора Астахова, которого ясный пень он убил с целью занять его место». «За подтверждением, один из бандитов, теперь мы знаем его фамилия Густов, отправляется в клинику к доктору Соловейчику, потому что именно он делал Виктору операцию». «Скорее всего, Густов сначала ему позвонил», – обыскал предположение Виктор. «Соловейчик оставил сообщение на моем автоответчике. Сказал, что кто-то мной интересуется. Уж не знаю, зачем он меня предупредил. Может быть, его заставила профессиональная этика? Клиника ведь частная». Так что пациенты превыше всего. — Глеб, это невероятно, — сказала Полина. — Ты просто сосредоточился и весь клубок размотал. Теперь кажется, что истина лежала на поверхности. — Вот именно, что только кажется. Во-первых, связать благотворительный фонд с баром и краденными машинами никому в голову не придет. Тамошние работники чисты, как горные фиалки. В определенной среде ходят слухи, что ребята из Коломбины занимаются краденными машинами. И только мы, случайно обнаружив ниточку, тянущуюся от бара к фонду, смогли присобачить нелегальный автобизнес к линии добра. Не знаю, что заставило Густова поехать в офис фонда лично. Может быть, какое-то чрезвычайное происшествие. Уверен, это было событие из ряда вон выходящее, раз даже хозяин бара Митрофанов записал телефон Ракетина, директора фонда, определенным образом зашифровав его». То, что Полина оказалась в нужном месте в нужное время, можно считать исключительным везением, которое и позволило мне во всем разобраться. Полина в ответ неуверенно улыбнулась. Она так и не рискнула сообщить про Рыжего и про все, что произошло с ней на самом деле. «Похоже, — подумала она, — это сейчас уже не играет никакой роли. Вот только если Рыжий — телохранитель густого, то почему он отпустил меня, а не увез с собой?» или не убил сразу, где-нибудь на улице. Я бы просто упала на асфальт, а пока прохожие сообразили бы, что произошло. Убийца мог спокойно уйти, он ведь следил за мной. Или он мог подойти к машине в тот момент, когда я ждала густого у кафе. Подсел бы на пассажирское место, сунул ствол мне в живот и приказал ехать прочь из города. Да мало ли способов. «Что тебя так сильно беспокоит?» спросил Глеб пристально глядя на сестру. «Ты еще спрашиваешь?» Полина постаралась выкинуть из головы пугающие мысли. «Ты нарисовал просто устрашающую картину. Члены международной преступной группировки уверены, что Виктор – их собственный курьер, укравший большую сумму денег. Они охотятся за ним, чтобы вернуть деньги и, естественно, убить отступника. Как мы можем этому помешать? Прийти к Ракитину и сказать...» «Вы знаете, Витя тут совершенно ни при чем, он не ваш курьер». «Иными словами», – вздохнул Виктор, – «человек, который попытается прояснить ситуацию, тут же будет уничтожен, как опасный свидетель». «Вот именно». «У нас есть другой путь», – неуверенно сказал Левка. «До открытия выставки осталось всего ничего. Надо по-быстрому закруглить работу, продать программу и с полученными деньгами затеряться где-нибудь в южных странах». «Не говори глупостей», — одернула его Полина. «Четыре человека не смогут нигде затеряться. Во-первых, для этого нужна гораздо большая сумма. Во-вторых, никто не гарантирует, что вы ее вообще получите». «И в-третьих, и в-четвертых», — вздохнул Виктор. «Если мы упустимся в бега, жизнь каждого из нас будет сломана. Я этого не хочу». и «Я не хочу», — сказала Полина, окинув взглядом Виктора. Глеб обреченно прикрыл глаза. — Нет, она явно втюрилась в этого охотника за акулами, — подумал он. — Как не кстати, черт побери. — Почему бы нам, имея такую четкую картину случившегося, — а внезапно вдохновился Левка, — не обратиться в органы? Они все проверят и примут меры. — У нас нет доказательств, — коротко ответил Глеб. — Поэтому, как только мы расскажем эту историю, Виську тут же загребут. — Почему? «Потому что все началось с убийства Алены, дело не раскрыто, и тут он со своей версией похищения, угроз по телефону и так далее». «Нет, идти в полицию очень стрёмно Как я уже и говорил, единственный приемлемый выход – раздобыть реальные доказательства существования и деятельности банды, и уж тогда общаться с органами». «Есть какие-нибудь идеи?» – спросила Левка. «Если из Майами в контейнерах с одеждой везут краденые машины, то куда их потом доставляют?» «Не знаю», – сказал Глеб, – «но поскольку у меня есть еще дела с руководством фонда, попытаюсь это выяснить. Должны существовать какие-то документы, по которым можно проследить путь контейнеров, загруженных в Майами. Наверняка эти бумаги тщательно прячут», – предположила Полина. «Думаю, ты ошибаешься», – сказал Глеб. «Это самая обычная деловая документация, ведь речь идет об одежде для бедных и сирот. Зачем что-то прятать?» «И все равно просмотреть такие документы у человека с улицы достаточно проблематично», – пожала плечами Полина. «Я не зря втянул тетку Дарью в грандиозное мероприятие с бесплатными обедами. Стану временным партнером фонда. Не знаю, что получится с кормежкой, но зато у меня появится повод бывать в офисе «Линии добра», и я воспользуюсь этим ближайшим обозримым будущим. Теперь у меня есть конкретная цель – «Я должен узнать, куда приходят контейнеры с одеждой и в какое место их переправляют по прибытии». «А дальше?» – спросила Полина. «Дальше мы проверим весь маршрут и выясним, где именно из них извлекают автомобили. Если им перебивают серийные номера, то в банде должен быть специалист. И место, конечно, где лишний автомобиль ни у кого не вызовет подозрений. Ну, не мне вам объяснять. Все грамотные газеты читаете, телевизор смотрите». «Интересно», — думала между тем Полина. «Когда Рыжий засек меня на Манежный, он знал, что я хозяйка того самого домика в Соколовке, где он разыскивал Виктора. Может быть, он просто блефовал, когда сказал, что ему известно, кто я, а на самом деле думал, что я какая-нибудь ревнивая любовница Густова, которая следит за ним из личных соображений. И вообще, откуда Рыжий узнал адрес домика в Соколовке, ведь он записан...» «На имя моего бывшего мужа?» «Все так подозрительно. Может быть, стоит признаться Виктору или Глебу?» «Нет, брат меня сразу убьет». «О чем ты думаешь?» – раздраженно спросил Глеб, заметив, что его сестра отключилась. «А о том, что в этих комнатах хорошо бы основательно прибраться. Мы вчетвером здесь едим, спим и устраиваем совещание». «Думаю, на сегодня стоит закончить беготню по городу. Вы занимаетесь своей программой, а я немножко поработаю уборщицей». И Глеб и Виктор отнеслись к ее предложению с подозрением. Только доверчивый Левка не почувствовал никакого подвоха и принялся грызть свежий карандаш. «Такое впечатление», – тихо сказал Виктор Глебу, когда Полина вышла из лаборатории, – «что твоя сестра чего-то боится». «Так ты тоже это заметил?» и Если она скажет, что решила остаться здесь ночевать...» В этот момент Полина возвратилась в комнату с ведром в одной руке и тряпкой в другой. «Знаете, наверное, я сегодня тут переночую. Хочу быть в курсе всего». Глеб и Виктор тревожно переглянулись. «Мне это не нравится», — пробормотал Глеб. «Сдается, сестрица что-то скрывает. Придется тебе, Витя, поговорить с ней по душам». «Мне?» Глеб покинула Виктора хмурым взглядом. «Ты единственный, кому она скажет правду». «Почему?» – а с глупым лицом спросил Виктор. «Потому». «И вообще, что ты все время смотришь на меня с таким видом?» «С каким таким?» «Как будто ты пришел в магазин покупать кухонный комбайн и увидел на полке устаревшую модель. С одной стороны, тебе нужен этот комбайн, а с другой он тебе ужасно не нравится. В этой сложной аллегории, как я понимаю, комбайн – это ты?» «Вот именно». Глеб усмехнулся. «Надо отдать должное Витькиной проницательности, хотя проницательность у него однобокая. То, что Глеб стал странно на него посматривать, это он заметил, а взгляды Полины, которыми она постоянно награждает его, игнорирует». «Не обращая внимания, он похлопал Виктора по плечу. Это издержки мыслительного процесса. Когда я о чем-нибудь думаю, то становлюсь странным, а сейчас я думаю о тебе». «Понятно». Кстати, я тут обмозговал, документы, которые нам нужны, наверняка проходят через секретаршу, с которой я разговаривал по телефону. Да, так вот, эта девица, пожалуй, самое слабое звено. Она состоит из ног, глаз, губ, незатейливой прически и пары килограммов косметики. Хочешь сказать, мне все-таки придется с ней познакомиться поближе? Глеб кинул задумчивый взгляд в сторону сестры, которая усердно терла тряпкой стол и вяло возразил. «Да, нет, кажется, это придётся сделать мне».